Генка Поликарпов? Да он типа учится в Москве. Почему типа? Да он чаще академку берет, себя ищет. В 25 лет все еще на третьем курсе. То на Алтай ездит, то на Дальний Восток, то на Юга, то по Волге, то на Урале. Родители у него безнюки, для единственного сына ничего не жалеют, а он и рад. А в аркуте полгода жил у Линки». Знаю Поликарпова. Жил у Алины. Она его кормила, поила, обхаживала. Одна на двоих зарабатывала. А он все шарохался по городу или на диване валялся. Трепло. Все цитирует то Сартра, то Бродского, то Куэлью. А потом снялся. Надоело ему у нас. И в Калининград свалил. Ему типа не климат у нас. А развод они по дистанту оформили. Сейчас это можно. Поликарпов умничать сильно. Типа... Он один такой умный, а мы все тут тупее кирзача. Он и Алинке голову задурил своими цитатами мудрецов и философов. Полгода у нее на шее сидел, сам ни копейки в дом не приносил, носки себе ни разу не заштопал, чашки не помыл. Она и работает, и дом опашет а он только с книжкой сидит и треплется. Не знаю, где он сейчас. Может, новую жену нашел, к ней на шею перебрался. Поликарпов? Да он говорил как-то, что будто бы книгу хочет написать о Заполярье. Вот и ездит за материалом. Но только тут он ни хрена не написал, только ходил и трепался. «Извините за грубость, но пустобол он, Генка этот. Я на него насмотрелся, соседями были. Нашла себе линка принца, тоже мне». «Ну да, года два назад он от нее сдунул. Вот так ни здрасти, ни до свидания». Утром она ушла на работу, она работала тогда на кассе в пятерочке, пришла. Ни мужа, ни вещей, только записка на столе, мол, прошла любовь, завяли помидоры. Видно, она его пилить начала, искать работу заставляла. А как же это он ручки свои холеные заморает Вот и сдриснул. А я его недавно в Москве встретила. Опять в академке, куда-то еще собирается. Билет брал то ли к якутам, то ли к ненцам. Я спросила, в аркуту не заедешь? А он глаза вылупил. А ваш город что, живой еще? И ржёт типа пошутил. Смешно, только засмеяться я забыла. Ника потратила два дня, выпрашивая у друзей, родственников и сослуживцев, бывших и нынешних Алины Бельской, о ее кратковременном замужестве. И Геннадий Поликарпов, с их слов, выглядел не лучшим образом. Типичный мажор с претензией на интеллектуальность, любящий жить за чужой счет. За счет родителей он разъезжал в поисках себя по всей стране. В аркуте его обеспечивала и обихаживала Алина. Родителей своих он презирал. Безнюки, в голове калькулятор, Толкина и того не читали. Однако от их финансовой поддержки не отказывался. Хоть они и не понимали прелести жизни на позитиве, встречи рассвета в дороге и созерцания звездного неба из палатки, и к юной жене относился также же. «Что она вообще понимает? Пусть вообще радуется, что я ее выбрал!» «Куда-то к якутам или ненцам», — думала Вероника. «Вот совпадение. И Камышов говорит, что в Лабытнанге Алина позвонила какому-то парню. Кому она могла бы довериться сейчас?» «Поликарпов?» — переспросил Вейдер по скайпу. а «Не сочтите меня снобом, но для меня он, как для солнца, хорон». «Далеко и невелико. А задачу своих ребят они его погуглят. Вам нужна его локация?» Вероника улыбнулась. Судя по упоминанию спутника Плутона, Женя уже успел прочитать новый выпуск плутонских хроник» Кораблева, вышедший в конце июля. Чем больше она думала о бывшей муже Алине, тем больше склонялась к мысли, что он тоже может быть замешан так или иначе в этой истории. Бездельник, колесящий по стране за родительские средства, вечный студент юридического факультета того самого вуза, который в прошлом году окончил Ершов, Трифонов и супруги Сайковы. И они тоже имеют дипломы юристов. Многовато совпадений. Что скажет ей Вейдер о местонахождении Поликарпова на данный момент? Ребята нашли в телеге у Поликарпова вот эти фото. Думаю, это тот самый Поликарпов, который вам нужен. Водные данные совпадают. Геолокация Лабытнанги, Ямало-Ненецкий округ, где ему все скучно и не нравится, но уезжать оттуда он почему-то не торопится. Ловите ссылку в WhatsApp. Сообщил Евгений Вейдер.